приступите к работе в сентябре. В кабинете Жана Жюль дал выход своей ярости. Он метался в задых вперёд, под него измутимым взглядом Жана размахивал руками. Не могу я принять это место. Получается, как бы воровство. Что означает вся эта история? Подумаешь, какие будет Тани Да кто в наше время вздумает шантажировать кого бы то ни было из-за тех или иных его склонностей? Не могу согласиться. А ты, ты-то что думаешь об этом? Мог бы мне сказать? Я ведь совсем забыл о Гарнье. Забыл о Гарнье и об Элоизе и обо мне, миролюбиво сказал Жанн. Впрочем, не волнуйся, если ты откажешься, Они найдут другого, твоего приятеля Тома, например. А мне наплевать. Пускай берут Тома или кого угодно. Понимаешь, не могу я поступить так с Горне. Мне Горнея очень симпатичен, и он знает дела не чуть ни хуже меня. Он курил сигарету за сигаретой, расхаживая по комнате. Наконец Жан остановил его. Сядь-ка. А то у меня уже голова кружится. Я говорил с горние. Он считает, что ты самая подходящая кандидатура. На свой счёт он не строит никаких иллюзий. Повидайся с ним. Как всё просто, проворчал Жюль. Предельно просто. Он устало опустился в кресло. Жан улыбнулся. Ты обиделся, что тебя взяли не только за твои выдающиеся способности? Ничего ты не понимаешь.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 Надо позвонить Натале и спросить у неё совета. Она скажет: "В ней есть какая-то неподкупность и природная чистота. А ему именно это сейчас и нужно". Сейчас позвоню. Машиналино пробормотал он. Кому? Этот прямой вопрос удивил его. Обычно Жан был сама деликатность. Почему ты меня об этом спрашиваешь? просто интересно. Уезжая из Парижа, ты был похож на каторжника, волочащего за собой чугунное ядро существования, а вернувшись ты прямо в облаках Париж. Любопытно было для кого. Но ты ошибаешься, воскликнул Жюль в полном ужасе. Я вовсе не влюблён в неё, наивно продолжал он. Я едва с ней знаком, она очаровательная женщина, вот и всё. Жан засмеялся. Вот ты всё Однако, когда я предлагаю тебе должность, к которой ты всю жизнь стремился, ты выезжаешь только на следующий день. Встреча с Элойзой тебя раздражает? Ты торопишься позвонить этой женщине сразу же после приезда и при первом же затруднении тебе необходимо спросить у неё совета. М? Вот вроде бы и всё. Не смотри на меня, будто на мне дурацкий колпак. У тебя самое вот такой глупый вид, что даже страшно. Ну это уж слишком, сказал Жэль. Он даже стал заикаться от ярости, от желания уверить Жана и самого себя в своей правоте. Я же тебе говорю, она мне очень нравится и только. Ты что, теперь разбираешься в моих чувствах лучше меня? Не только теперь, ответил Жан. А вот уже 15 лет. Пойдём куда-нибудь, посидим. И ты мне расскажешь о них хоть немного. Они зашли в шлюп, сели на террасе. Стояла чудесная, мягкая погода. Солнце ласково грело их лица, и Жэль начал по настоянию Жана скупой, немногословный рассказ о своём провинциальном романе. К собственному удивлению, Ему не удавалось внести в свою исповедь ту нотку цинизма или иронии, которая могла бы убедить Жанна в его искренности, вернее, в неискренности. Но он упорствовал. Жанн с сонным видом посасывал трубку. «Если все так просто, — сказал он, —